Обывало, что летели прахом эти 2 часа. Кто заломает входную дверь, бабка, господи Иисусе, дребежит оконное стекло, выпить его хотят, что ли? А Дуся: "Ой, что это?" Голос не испуганный, скорее кокетливый. Дусь-то знает, кто ломит своё жильё. Мама, отвари. Сама отвари без стыжа. Отварит всё же бабка, ей проще. Она спит почти не раздеваясь, укрывшись полушубком. Тяжёлые мужские шаги. А Дусинова, возлюбленного звали Федя. Появлялся он к счастью редко. А лицо его я видела всего лишь раз за эти 5 месяцев, что провела в этом углу. Идучи однажды через комнату, Федя споткнулся, был нетрезв, и удерживая равновесие, вцепился в мою занавеску. Верёвка оборвалась, Федя грохнулся и сидя на полу, уставился на открывшуюся его взору картину. Необычность моего одеяния, китайский стёганый халат, книги, лампа, раскрытая пишущая машинка поразили Федю до остолбенения. А Дуся бабка помогала ему подняться, а он бормотал, тыкая в мою сторону пальцем: "Что это? А что это?" Иногда, вернувшись домой, я заставала Дусю то в моей блузке, то в моём свитере, то в моей юбке. "А что тут такого, не укралшь я? Вот вам ваша кофта целая, нигде не пятнышка. А разок надела, ничего от неё не убыло". Не могла же я сказать Дусе, что мне неприятно надевать после неё блузку. Презг, оскорбительно. И еле же бормотала, что они хорошо брать вещи без спросу. Но сама я была по винна в этой бесс церемонности. По сравнению с некоторыми шанхайцами, привёзшими с собой много насыщенных вещей, мебели и рояля, я была бедна. Оно по сравнению с Дусей и бабкой богато, да не приличие. По мне было стыдно своего богатства, и я не делила с оддешними людьми трудности, выпавших на долю страны. Мне перенесла страшное, столько жизни унёсший, всех разоривший войны. Я не запирала сундук, и потому что опасалась обидеть замком хозяек, и потому что ощущала свою вину, не делила, не переносила. Первый месяц, что я тут жила, от меня только и слышали: "Нет мыла, возьмите моё". Мне в Шанхай говорили, что тут трудности с мылом, я много привезла. «Нет, сахар у меня есть. Пусть Женя наденет мои варежки, у меня две пары». Сначала брать стеснялись, потом стесняться перестали. Вскоре в обращении Дуси со мной я ощутила снисходительность, чтобы не сказать фамильярность. Говорили со мной добродушно, но свысока». Спустя 12 лет в августе 1960 года в глухой деревне под Костромой, куда мой муж поехал на охоту, а я из любопытства с ним, я видела, что тамошние жители точно так же обходились с местным дурачком Пашей, добродушно, но свысока. А вот Дусе стало брать мои вещи, не считая нужным ни спрашивать, ни извиняться. А что извиняться перед Юродивой, у которой всё на раз Пашку, которая сама лезет всё предлагать и будто постоянно в чём-то оправдывается. Уже стоило мне отвернуться, как мальчик Женя поспешно хватал и заглатывал бутерброд, приготовленный мною для утреннего чая, а я беспомощно начинала: "Ну, Женя, ну послушай", меня пренебрежительно обрывала Дося. "Не уж для ребёнка вам кусков хлеба жалко". Хуж было с бабкой. В перебранке матери и дочери я не вмешивалась, но однажды, когда Дося заорала: "И когда ж ты сдохнешь, старая карга!" Не стерпела, кинулась защищать старуху. А она вам мать, она старый человек, и как не стыдно. Вместо ответа Дуся быстрым движением извлекла из кармана старухиного полушубка какие-то вещи. С ужасом я узнала свои чулки, да во маленьких полотенце и шёлковую комбинацию. Видели? Мать воровка, а она и больше никто. Старуха, на секунду растерявшаяся, опомнилась и живостью обозвала дочь женщины легкого поведения, выразив это понятие односложно и энергично. Дуся не осталась в долгу. Я же крепко задумалась. После того, как старуха спустила на рынке мою лучшую юбку, я стала жить тут, как на вокзале. Уходя в институт, снимала висящую на гвоздях одежду, прятала в сундук, сундук запирала... По дороге на работу покупала бутылку молока и булочку. В своем жилище я перестала есть, возвращаясь туда лишь вечером. Я не обязана была являться в институт ежедневно, но являлась, а куда мне было деться? В научной библиотеке у меня был свой стол, там я сидела. После окончания рабочего дня шла к своим друзьям в гостиницу «Казань». Вокс в 1947 года с третьей группой репатриантов из Шанхая в Казань в полном составе приехал джаз-оркестр. Столько-то музыкантов было присоединено к оркестрам ресторанов в Гостинице Казани, Татарстан, трое или четверо влились в эстрадный ансамбль кинотеатра, а ещё несколько человек стали играть в оркестре театра оперы и балета. На это Не рассчитывали приезжие. Они, знавшие друг друга с юных лет, годами игравшие вместе, сначала на школьных, потом на студенческих вечерах в Харбине, затем в ночных клубах в Шанхае и Циндао, надеялись также и здесь остаться единым оркестром. Но городу Казани некуда было деть джаз из девятнадцати человек. К тому же шла зима 47-го, 48-го года, и такие западные затеи, как джаз, не были нужны народу. Позже джаз народу понадобился, но произошло это спустя много лет, когда оркестр почти распался, уцелело лишь его ядро из шести человек. Ядро обросло местными здешними музыкантами, и ныне это один из популярнейших в Советском Союзе эстрадных оркестров, гастролирующих по стране и за рубежом. Душа оркестра, его создатель и дирижер Олег, брат его саксофонист Игорь и трубач по имени Виталий были моими близкими друзьями. Мы немного знали друг друга по Харбину, но сблизились, подружились в Шанхае в годы войны. Олег, Игорь и Виталий, а также еще несколько музыкантов джаза были активными членами Союза возвращенцев. У Союза был свой печатный орган – 10-дневная газета «Родина». Музыканты поддерживали газету и деньгами, и трудом. Они в нее и писали, и ее печатали, качая ногой по очереди педаль примитивнейшей печатной машины «Американки». Не на их ли деньги была эта американка куплена? Без музыкантов не было бы газеты «Родина». Но ее не было бы и без Николая Петрица, журналиста-профессионала. Он был редактором, он писал остальные статьи, он жил в этом жалком помещении, где находилась редакция и типография газеты. До возвращения на родину Петриц не дожил, умер во время войны. «Мне придется из Казани вернуться на время в Шанхай». рассказать о Петрице. Иначе многое в нас тогдашних не будет понятно читателю. В Союзе Возвращенцев я не состояла, познакомилась с ним лишь летом 1941 года, когда Родина превратилась в ежедневную газету Новая жизнь. Петриц редактировал её до смерти. Он умер рано, не дожив до 40 лет. Сведения мои о его молодости скудны. Насколько мне известно, в 20-е годы он сугубо отрицательно относился к советской власти, а в 30-е годы стал ее любить. В молодости пописывал стихи «образованный, начитанный, памятливый человек». «Слеплен из того теста, из которого лепят фанатиков». Внешний очень не привлекателен. Ускобельчь, хил, колчанок и созрение мне ладно. Глаза его косили и казались странными из-за сильно увеличивающих стёкол очков. Кофта о серо-коричневых волос, худые, жёлтые от курева, с длинными ногтями пальцы, мятые штаны с мешками на коленях, грязные обтрёпанные воротнички и обшлага. В плохих романах такой наружностью обладают персонажи отрицательные. А этот был вполне положилен и добрый, честный, образован. Но фанатик всегда им владела одна, но пламенная страсть. Видимо, в начале 30-х годов Петриц из Харбина переезжает в Шанхай и работает там в газете, которую я условно назову Шанхайские новости. А владельцу дам вымышленную фамилию Аверкин. А других эмигрантских изданий газета Шанхайские новости отличалась тем, что никаких выпадов против СССР не допускала. Аверкин был журналистом опытным, вкусы читателей знал и сумел сделать свою газету популярной. И дельцом он был опытным, сотрудников эксплуатировал нещадно. Петрец там и писал, и редактировал, а получал ровно столько, чтобы не умереть с голоду. Рассказывали, Аверкин любил прогуливаться по редакции в халате, жил в том же помещении, а летом в одних трусах, обмахивался веером, называл сотрудников «мои рабы» и приговаривал. «Куда бы вы делись без меня? С голода бы подохли. Старайтесь, а то выгоню». Черты самодорства не были чужды Аверкину. А Петрец... Сидел, вероятно, не поднимая головы, в худых жёлтых пальцах сигарета, и пальцы эти дрожали от ненависти, от сознания бессилия. Деца некуда, ничего не умел Петрец, кроме журналистской работы, и иностранных языков не знал, а физическом труде и речи быть не могло. Щил колчинок, вот только и оставалось что стараться для Веркина. Ещё в сороковом году он поражал всех, кто читал газету Родина своим знанием трудов классиков марксизма, которых цитировал беспрестанно. А видимо, эту работу по освоению трудов классиков марксизма Петрец начал все годы, когда поработал на Веркино. Я вижу, как этот человек возвращается ночью в свой сарай. Это непременно был либо сарай, либо бывший гараж, либо ещё что-нибудь для жилья неприспособленное. греет на спиртовке воду, заваривает крепчайший кофе, курит, читает, запустив пальцы в нечесанную капну волос. Пыльная без абажура лампочка освещает грязный пол, паутину в углах, железную койку с набросанным на неё тряпьём. А Петрис читает, изредка поднимая голову, устремляя невидящий взор на стены в пятнах сырости, и его бедные блезорукие косящие глаза наполняются слезами чистейшего восторга. Теперь он знал, что капитализм обречён, должен исчезнуть, а с ним исчезнут эксплуататоры и крупные акулы, и мелкие гады типа Аверкина. И главное знал Петрец: социализм не утопия, не мечта человечества, а реальность. К социализм есть, существует, победил, отныне все помыслы его будут устремлены к стране победившего социализма, к земле обетованной. А впрочем, нет, Петрец уже не был бедным. Крестьяка какое-то время ещё работал на Веркина. Петрис был богат, душа его, жаждущая веры, веру обрела. Союзы возвращения на родину стали возникать в местах эмигрантских расселений после опубликования Конституции 1936 года. Таких, как Петрис, изучавших марксизм и стремившихся именно в страну победившего социализма, было, полагаю, немного. Люди просто хотели домой, давно хотели, но боялись. И вот появилась Конституция, где ясно сказано, что всем гражданам СССР даны равные права, а лишёнцев больше нет, пролетариат простил и бывших собственников, и даже тех, кто против него сражался. Появлению Конституции выбило почву из-под ног эмиграции, восклицал Петрец в газете Родина. а позже уже в новой жизни, утверждал, что героизм, проявленный советскими людьми в их борьбе против немецких фашистов – лучшее доказательство правильности расширения демократических свобод, дарованных Конституцией. Я бы, разумеется, не вспомнила, что именно восклицал и что именно утверждал Петрец, но сохранились у меня посмертные сборники его статей, изданные в Шанхае в 1946 году. Сейчас просматриваю этот сборник, я понимаю, почему в своё время я со скукой читала его, с трудом продираясь сквозь нагромождение бесцветных газетных фраз, а продравшись, облегчённо вздыхала. Какие-то мысли автора уловить удалось. Теперь я вижу, этот человек с его одержимостью был мне органически чужд. В передовой статье одного из первых номеров Родины эта газета обещала читателю помочь понять всю правду об СССР. Петрица, друзья его, увезённые из России в детстве, никогда в СССР не жившие, полагали, что они эту правду знают. Петрица утверждал, что разговоры о необходимости личного присутствия в стране продиктованы невежеством и ленью, а не желанием вдуматься, вникнуть, вчитаться, надо изучать классиков марксизма и регулярно знакомиться с советской печатью. К каждому слову этой печати Петрицы и его единомышленники верили свято, иностранные и эмигрантское не верили. Это печать говоря не лжёт и клевещет, ибо многих социализм пугает, а отсюда ненависть к стране победившего социализма. В общество этих энтузиастов я попала летом 1941 года, а первая статья моя появилась на страницах Новой жизни в январе следующего года. Начинался она так: Наше детство прошло в том, что мы бежали И глагол писать был одним из первых слов, услышанных нами в этом мире. А мы играли на железнодорожных насыпях с другими детьми, которые тоже бежали. Мы лепили снежную бабу в каком-то сибирском городе: Омск, Иркутск. Мы нигде не задерживались долго. Взрослые повторяли знакомые слова: "Ань, близко, надо бежать". Кто были эти они? Нас тогда это мало интересовало. В статье я поминала няню с ее неизменным «И куда вы меня, барыня, завезли», рассказывала о том, как мы, молодые мигранты, плакали на советских фильмах. Мы видели на экране здоровые и веселые лица людей нашего возраста, нашего поколения и горестно недоумевали, почему мы не там, не с ними, а сидим здесь и печатаем английские письма на английских машинках. Мы начали протестовать. Мы говорили: "Россия есть". "Нет, нет, нет", страстно кричали представители старшего поколения. Эта страстность казалась нам подозрительной. Мы думали: "Они не могут простить большевикам своей утерянной превольной жизни. Они не могут забыть, что в гражданской войне их разбили. Они не могут примириться с тем, что там обходятся без них". И все мы были похожи на Катю из Чеховской искусной истории, а старшее поколение на старого профессора. Мы говорили им, вот вы прожили долгую жизнь, вы страдали, вы много видели. Скажите нам, что нам делать, как жить? Право, Катя, не знаю, смущенно отвечал старый профессор. И тогда мы отошли от них и пошли своей дорогой. Мать и сестра снимали тогда комнату в пансионе некой княгини Ухтомской. Я жила отдельно. О том, что я собралась идти своей дорогой, я мать не предуведомила. Появление статьи было для нее неожиданностью. В Пенсьоне у Хтомской жили в основном люди аристократического происхождения, были и титулованные: графиня Нессель рода, бароны баронесса Мейлер Закамельские, причём баронесса была у рождённой герцогиней Лихтенбергской. Бароновоса занималась вязанием, графиня гадала на картах и давала уроки французского языка. Конясь Ухтомские служил во французском консульстве на какой-то мелкой должности. Боюсь, не швейцаром ли. Барон не помнил, что делал барон, помнил, что все они нуждались, с трудом платили за пансион. Огромкие имена не вязались с нищвишностью этих людей. Плохо одетых и жалких, вежливые, тихие усночившей свою речь французскими фразами, все они преображались и сверкали глазами, стоило при них произнести слово большевик. А май сказал мне: "А я в твои дела не вмешиваюсь, но на всё, знаешь ли, есть манера. Не худо было бы меня предупредить". А вечером в пансионе все на меня набрасываются, а я даже не знаю, о чём речь идёт. Скорее матери и сестре пришлось из пансиона переехать. Их жизнь там стала невыносимой. В Шанхае кипели страсти. С первого дня войны эмигранты разделились на оборонцев и пораженцев. Вторая статья моя называлась «В защиту оборонцев» и кончалась с новыми Лермонтова, насмешкой горько обманутого сына над промотавшимся отцом. То было началом моей громкой деятельности в новой жизни, куда я вплоть до отъезда в СССР писала фельетоны и публицистические статьи, Одношто молодой человек, который ухаживал за сестрой Ольгой, пригласил её ужинать в офицерское собрание. По ужине им не удалось. Молодого человека отозвали в сторонку и попросили удалиться, выразив удивление, что он позволил себе привести в эти стены сестру коммунистки. Короче говоря, матери и сестре сомнно приходилось из-за меня. К счастью, мать в то время от эмигрантских учреждений не зависела, преподавала историю в английской школе Thomas Hainberry School, а сестра в октябре 1942 года уехала в Индокитай. А какая я была коммунистка, понятия не имела о том, что означает это слово, равно как и слово «социализм». Эта серость, эта отсталость огорчали Петрица и его друзей. Я все порывалась называть СССР и Россией, меня отдергивали, объясняли, почему это неверно, и, наконец, дружно взялись просвещать. Почему-то первой книгой, которую мне дали, была работа Плеханова к вопросу о развитии монистического взгляда на историю. И я не поняла там ничего, начиная со слова «монистический», дали что-то другое попроще, не помню, что именно. А зато очень помню, какое впечатление произвел на меня рассказ о 9 января 1905 года. Плакала, читая. Они идут к зимнему, безоружные, полные доверия к царю, а их встречают огнем. Но как случилось, что я узнаю об этом впервые на третьем десятке лет своей жизни? Ведь в школе мы проходили историю России, а выходят умалчивали? А выходят лгали? То, что они умалчивали не лгали, а просто не фиксировали на этой истории нашего отрычского внимания, не приходило мне в голову. И того не знала я тогда, что в памяти человека застревают лишь то, к чему его интерес уже пробуждён, что ему самому хочется понять. Я была крайне взволнована. Царь-то, оказывается, был слаб, труслив, ничтожен. Правительство его продажное, без революции обойтись нельзя было. Революция в таких условиях — дело праведное. Кого-то надо было упрекать в том, что я столь долго пребывала в заблуждении невежества. Кого? Мать, конечно. Я врывалась к ней вечером, заставала ее за грудой ученических тетрадей и с порога. «Тебе известно, что происходило 9 января 1905 года?» Она опять поднимала усталые веки за руки глаза о чём-то. А, разумеется, известно. Дальше что? А почему я этого не знала? Неужели? В голосе лёгкая насмешка. Боюсь, ты и сейчас многого не знаешь. Разденься, сядь, успокойся. Чаю хочешь? Я думала, вылет ты профессора скучной истории. Давай, Катя, чай пить. Ответьте мне чего? Вот они и пристояют, чаем завели, обманули. Но ты признаёшь, что революция была необходима, что без неё Россия обойтись не могла. Не помню, что отвечала мне мать, помню лишь, что до спора со мной как всегда не снисходила. Мой вспыхнувший интерес к политике рассматривала как очередное увлечение. А я уже читала Ленина, был такой красивенький двухтомник избранных сочинений, продававшийся в магазине советской книги Шанхая. Открывала для себя бездну нового, с изумлением узнавала, что революции было две. Одна буржуазная, другая социалистическая. Небось, в буржуазной такие, как моя мать и многие здешние эмигранты, еще примирились бы, а вот социалистическую встретили в штыки. Мои новые друзья во главе с Петрицом были довольны. Я отделала успехи. Ещё недавно я смотрела "Новеще примитивно. Германия напала на Россию, я русская, я с теми, кто хочет победы России". Поэтому-то и пришла в советскую газету. Стехийный патриотизм, которым нечего гордиться, ибо он нет-нет да и толкнёт человека в сторону великодержавного шовинизма. Тогда меня он отолкал подчас, и я с помощью моих наставников его преодолевала, всеми силами стремясь любить страну, победившую социализма. В зиме 1947-48 года, ко дню своего отъезда из Шанхая, я была уже достаточно подкована политически, хотя далеко не так, как мои друзья-музыканты, верные ученики и последователи Петрица. Поминали его и цитировали постоянно, и всё огорчались, что он не дожил до счастливых дней возвращения. Музыканты поселились в общежитии актёров оперы в здании гасильницы Казань. Ход через двор, захламлённый и грязный, затем служебная чёрная лестница, а наверху третий, кажется, этаж, широкий коридор. С одной стороны окна, с другой двери, прямо общие уборные, жили тесно. Олег и Игорь делили комнату со своей матерью, Виталий с братом-скрепачом, женой и двумя детьми. Была тут кухня или все стряпали на керосинках у себя, не помню. По сравнению с тем, что имела я, условия тут были прекрасные. А водопровод, центральное отопление, душевых и ванн не было, ходили в баню. Я тогда впервые познакомилась с банями, понравились они мне. Позже в Москве, Сындуновский с бассейном, а в Казани тех лет терялись часы на очереди перед баней. А внутри же теснота, духота, запахи скверного было размокших мочалок. В гостинице я являлась ежедневно часам к 5. Игорь уже не было. Он играл в кино, уходил к первому сеансу. Мы с Олегом и Виталием сидели в просторной, обычной пустой гостиной, комната отдыха постояльцев. Столы, покрытые чем-то зелёным, журналы, газеты, настольные игры. Мы делились впечатлениями дня, читали газеты, обсуждали прочитанное. Наш долг быть в курсе жизни страны. Если мы чего-то не понимали, нам немедленно всё разъяснял Витали. Этот был слеплен из того же материала, что Юра, ригористический рациональный ум, искусству чуждый. Ещё тогда я удивлялась несовместимости Виталия с музыкой. И права оказалась, вскоре он музыку бросил. Рабочие нужны стране больше, чем музыканты. Пошёл в электросварщики, совмещал работу с учёнием в институте и сейчас инженер, живёт в Свердловске. Олег все огорчался, что народу не нужен джаз, не мог понять, чем дурна музыка джаза, родившаяся из негритянского фольклора. Виталий и это умел объяснить. Он не был так резко нетерпим, как Юра, а собеседника старался убедить, а если уж тот -то очень упорствовал, посмеивался снисходительно. Она мы стремились видеть хорошие стороны во всём, с чем сталкивались. Своих хозяек, свой быт я описывала в тонах юмористических. Обогрыдены юбки упомянулым ходом. Немещанка же я, чтобы придавать значение юбкам. Про себя же однако юбку очень оплакивала. Меня не то что жалели, но признавали, а жильём не повезло. Надо искать другое, а пока терпеть иных ныкать. Страна ещё не оправилась после войны. Всем живётся нелегко, а нам приищем чем-то труднее. чем здешним жителям. Но это только справедливо. Ничего, ничего, мы дома, в своем отечестве, выбьемся. Надо верить в страну, верить в себя, учиться, работать, брать пример советских людей. В те первые трудные месяцы казанской жизни, что бы я делала без друзей своих? Общение с ними вселяло бодрость, не допускало ни расслабляющей жалости к себе, ни упадничества. Мы пили вечерний чай в буфете гостиницы, а затем я провожала Олега и Виталия да оперного театра. На улице мороз в Шанхае, зимы были тёплые, сырые. Мы радуемся морозу сухому, трескучему. Это прекрасно. Это куда полезнее для здоровья, чем сырость. Зимой в Шанхае дожди, а тут снег, много снега. И я вспоминаю, на днях в очереди услышала, как кто-то радовался обилию снега. Снежная зима нужна для хорошего урожая. А я никогда прежде не знала о влиянии снега на урожай. И вообще не интересовалась тем, что происходит на полях Китая, урожай ли, недорот ли. Там я была пришлой, чужой, а жизнь страны, её беды, её войны, её трауры и праздники задевали, разумеется, и нас, жителей случайных и временных, задевали эхошетом, это такое похмелье в чужом перу. А тут всё касается меня непосредственно, моя страна, мои соотечественники, с которыми я отныне всё делю. и сознание связанности с своей судьбой с судьбами этих женщин в платках, мужчин в полушубках и валенках тронуло, умилило. Годы спустя, на эскалаторе в московском метро, в большой очереди, а вокруг русский говор, меня внезапно обжигало сознание моей принадлежности к стране, общей судьбы с людьми, её населяющими. И каждый раз умиляло до увлажнения глаз. Только в казанской зиме я впервые узнавала это чувство. Мне хочется рассказать о нём друзьям, они понимают меня, они испытывали нечто похожее. Идём через сквер. Тут поток, весёлые голоса, даже музыка очень бодрит. Выходим на улицу Куйбышева, поднимаемся к большой Галактионовской, тут мой институт, а неподалёку театр оперы и балета. Смотрите, сколько мы тут не ходим, а ни разу не встретили нищего. В Шанхае на каждом углу колеки, лохмотья, протянутые руки. Смотрите, все встречные одеты пусть не красиво, но тепло, оборванцев нет. Ярко освещённый подъезд театра. Прощаемся. Музыканты с чёрными футлярами подмышкой исчезают за дверью. Я иду обратно на улицу Куйбышева домой. Горят редкие уличные фонари, встречных мало. Улица пустовата. А не поздно, 8:00 вечера. Как тихо в этом городе. Как не похоже на город Наступают самые трудные часы моей казанской жизни, часы вечернего одиночества. Иду через двор по тропинке, протоптанной в снегу, стучу в бабкино замёрзшее окно. Ничего, ничего, ничего. Всё-таки свой угол. Моя кровать, книги, машинка, печка топленная, тепло, да уж уютно. Зажжём настольную лампу, ничего, ничего. На кование кричат друг на друга или на женю. Не вслушиваться. Попробовать читать. Скоро они откричатся, лягутся, выключу радио, буду писать. Счастье, что стук машинки спать мне мешает. Впрочем, и ветер и радио не мешало. Ничего, ничего. Я тверда, дух мой бодр. Быт мой нелёгок, пишу я матери, но внутри мне легко, потому что я знаю, человеку умеющему и желающему работать, открыты все пути. Тут много тяжёлого после военной трудности, но это преодолимо. Сколько мне надо учиться? Я должна постичь, как следует, марксизм-ленинизм. Без этого не станешь советским журналистом, и хорошим человеком тоже не станешь. Читаю былое и думаю Герцена. Потрясающая книга. Много было бы мне понятнее, если бы я раньше читала её. В другом письме я требую, чтобы мать регулярно покупала литературную газету. Там много интересного, много умного и правильного. И почему-то набрасываюсь на Андре Моро. буржуазная мелкотравчатая поверхностная культура, песок в глаза среднему интеллигенту. Его биографии это несерьёзные анекдоты о великих людях, помесь исторических фактов с бульварной литературой. Так спадают с моих глаз эти покровы буржуазной культуры, гниющей культуры мамы. У нас тут так: если знание, то знание истинное, никаких красивых фраз для прикрытия своего невежества. Чувствую, как умнею, грущу лишь о тебе. о том, что Гуля наша иностранка, о том, что пришлось разлучиться.